Глава тридцать седьмая. В кабинете осенней свежести собирается поэтическое общество «Бегония». Во дворе душистых трав придумывают тема для стихов о хризантеме. Мы не будем рассказывать о том, как Бао Юй после отъезда Сян Юнь по-прежнему веселился, гулял в саду и увлекался стихами, а вернемся к Дзя -Джену. С того дня, как Юань Чунь навестил родных, он еще усерднее выполнял свой служебный долг, стремясь отблагодарить государя за оказанную милость. Государю были по душе прямой характер Дзёджена и его безупречная репутация». И хотя должность он получил не в результате государственных экзаменов, а по наследству, человеком он был высокообразованным, и государь назначил его своим полномочным посланцем по экзаменационной части, тем самым показав, что заботится о выдвижении честных и способных людей». Дзя-Джан благоговейно принял повеление государя, с помощью гадания выбрал счастливый для отъезда двадцатый день восьмого месяца, совершил жертвоприношение предкам, распрощался с матушкой Дзя и отправился в путь. О том, как провожал его Бау-Юй и что делал в пути сам Дзя-Джан, рассказывать нет надобности». С отъездом отца бао почувствовал себя совершенно свободным, целыми днями играл и резвился в саду роскошных зрелищ, ничем серьезным не занимался, в общем, как говорится, дни и ночи заполнял пустотой. Однажды его одолела скука, и чтобы хоть немного развлечься, он навестил матушку Дзя, от нее побежал к госпоже Ван, но тоска не проходила. Он возвратился в сад, но только было устал переодеваться, как появилась Цуймо, и подала ему листок цветной бумаги. Это было письмо. «Как же это я забыл навестить сестру Танчунь!» — воскликнул Бау Юй. «Очень хорошо, что ты пришла. Как себя чувствует твоя барышня? Ей лучше?» «Барышня совершенно здорова. Сегодня даже лекарства не принимала», — ответила Цуймо. «Оказывается, у нее была легкая простуда». Бау Юй развернул письмо. Вот что там было написано. Младшая сестра Танчунь почтительно сообщает своему второму старшему брату, что накануне вечером небо прояснилось, и луна была на редкость яркая, словно умытая дождем. Уже трижды перевернули водяные часы, а я все не ложилась, бродила под тенью тунговых деревьев, пока не продрогла от ветра и росы. «Недавно вы лично потрудились меня навестить, а затем прислали мне со служанкой в подарок плоды Лиджи и письмо, достойное кисти Джинцина. Разве заслуживаю я таких знаков внимания?» Вернувшись в комнату, я склонилась над столом и вдруг подумала о том, почему древние, живя в мире, где все стремились к славе и богатству, селились у подножий высоких и пенящихся водопадов». Приглашая друзей из близких и дальних мест, они выдергивали чеку и хватались за оглобли. Вместе с единомышленниками собирали поэтические общества и читали стихи, и хотя подчас это бывало мимолетным увлечением, слава их оставалась в веках. Ваша младшая сестра талантами не блещет, зато ей выпало счастье жить среди ручейков и горок и восхищаться изысканными стихами «Линь юй» и «Се баучай». Увы, у нас на открытых ветру дворах и лунных террасах не собираются знаменитые поэты, а ведь там, где виднеется флаг среди абрикосов или у ручья персиков, можно пить вино и сочинять стихи». Кто сказал, что в прославленном поэтическом обществе «Лотос» могли быть только мужчины и что в общество «Восточные горы» не принимали женщин? Если вы, несмотря на глубокий снег, удостоите меня своим посещением, я велю прибрать в комнатах и буду вас ожидать, о чем с уважением сообщаю окончив читать бауюой радостно захлопал в ладоши и засмеялся какая же умница третья сестренка сейчас побегу к ней и мы обо всем подтолкуем бауойй выскочил из комнаты сумо последовало за ним Но едва они достигли беседки струящихся ароматов, как бау увидел привратницу, которая спешила навстречу, тоже с письмом в руках. «Вам послание от брата Юня. приблизившись к бау сказала женщина. «Он велел справиться о вашем здоровье и дожидается у ворот». Вот что было в письме. «Никчемный, ничтожный сын Зяюнь почтительно справляется о драгоценнейшем здоровье и желанном покое своего отца». С тех пор, как вы оказали мне божескую милость, признав своим сыном, я дни и ночи думаю, как бы выразить вам свое уважение и покорность. К сожалению, такого случая до сих пор не представилось. Недавно мне велено было закупить цветы и травы, и, к великому моему счастью, я познакомился со многими известными садоводами и побывал во многих знаменитых садах» случайно узнал что существует весьма редкий вид белой бегонии раздобыть который очень трудно но все же мне удалось достать два горшка оставьте их для себя если по прежнему считаете меня своим сыном «Я не осмелился лично явиться, чтобы не смутить гуляющих в саду барышень, ведь погода стоит очень жаркая, поэтому я и решил почтительно справиться о вашем здоровье в письме. Преклонив колено, ваш сын Дзяюнь выражает вам свое глубокое, сыновнее, уважение» он что нибудь принес с улыбкой спросил бауую у женщины два горшка с цветами ответила та передай ему сказал бауую что я весьма признателен за внимание возьми цветы и отнеси в мою комнату Когда Бао Юй пришел в кабинет осенней свежести, там уже были Бао Чай, Да Юй, Чунь и Сичунь. Увидев Бао Юя, они громко смеясь воскликнули: «Еще один пожаловал». Полагаю, что мысль моя не так уж банальна, произнесла с улыбкой Танчунь от нечего делать я написала несколько приглашений и просто не ожидала что все явятся по первому зову жаль что подобная мысль тебе раньше не пришла в голову вскричал баую нам давно пора создать поэтическое общество сейчас еще не поздно возразила даюй так что можешь не сокрушаться только создавать общество без меня я не осмелюсь в него вступить Если не ты, то кто же осмелится? – спросил Инчунь. Дело это важное и серьезное, поэтому все должны принять в нем участие, заметил Баоюй. И незачем зачем скромничать и упрямиться. Пусть каждый выскажет свое мнение, а мы все обсудим. Начнем с сестриц Баочай, потом сестриц Даю и скажет. Не торопись, прервала его Баочай. Еще не все собрались. Не успела она это сказать, как вошла Ливань. «Как замечательно вы это придумали, создать поэтическое общество!» — воскликнула она. «Признаться, подобная мысль появилась у меня еще весной, но я ничего никому не сказала, потому что сама стихов писать не умею, а потом забыла об этом. Если третья сестра согласна, я готова ей помочь, чем смогу». «Раз уж мы решили создать поэтическое общество, значит, мы все поэты», — заметила Дайюй, «и поэтому прежде всего нам следует отказаться от таких обращений друг к другу, как сестра, сестрица, дядя, тетя». «Совершенно верно», — поддержала ее Ливань, — «куда интереснее выбрать себе псевдоним. Я, например, хочу называться крестьянкой из деревушки благоухающего риса» а я обитательница кабинета осенней свежести подхватила тайчунь обитательница хозяйка это как то неблагозвучно возразил Баоюй. и пожалуй избита здесь ведь растет столько утунов и бананов хорошо бы их включить в псевдоним «Придумала, придумала!» — рассмеялась Танчунь. «Я больше всего люблю бананы, так что называйте меня гостья из-под банана». «Замечательно, прекрасно!» — закричали все дружно. «Что ж, давайте скорее ее поздравим и примемся за вино!» — воскликнула Даюй. Никто не понял, что она имеет в виду, тогда Дайюй пояснила. У Джоанзы говорится, листья бананов скрывают оленя. Уж не сравнивает ли себя Танчунь с оленем, раз хочет называться гостьей из-под банана? Хватайте ее, сделаем из нее вяленую оленину. Все рассмеялись, а Танчунь с улыбкой произнесла. — Опять ты меня поддеваешь? — Ну, погоди, я и для тебя придумала подходящий псевдоним. Когда-то Хуан и нюин окропили слезами бамбук, он стал пятнистым. Такой бамбук называют и поныне Сянфей. Сестрица Даюй живет в павильоне реки Сяосян и часто льет слезы. Так что бамбук, который растет у нее во дворе, скоро, пожалуй, тоже станет пятнистым. Вот и давайте называть Даюй феей реки Сяосян. Все громко захлопали в ладоши, да ей ничего не сказала, только голову опустила. «А я придумала псевдоним для сестры Баучай, — произнесла Ливань. «Всего из трех слов. Какой же?» — с интересом спросили все хором. «Царевна душистых трав», — с улыбкой ответила Ливань. «Нравится вам?» — «Великолепно», — отозвалась Танчунь. «А у меня какой будет псевдоним?» — нетерпеливо спросил бао Юй. «Придумайте поскорее». «Давно придумали занятой бездельник», — со смехом промолвила Бао-Чай. «Можно оставить твое старое прозвище, повелитель цветов Красного Грота», — предложила Ливань. «Не стоит, пожалуй», — возразил Бауюй, «ведь это было давно, еще в детстве». «Я придумала для тебя прозвище», — заявила Баучай. «Быть может, оно грубовато, но тебе вполне подойдет. Мало кому удается в Поднебесной быть богатым и знатным и в то же время бездельничать. Я думала, это вообще невозможно, но, как ни странно, тебе удалось. Поэтому мы будем называть тебя богатый и знатный бездельник. Согласен?» «Слишком хорошо для меня», — с улыбкой произнес Бау -Юй. «Впрочем, называйте, как вам угодно». «Прозвище надо давать со смыслом», — вмешалась Даюй. Баоюй живет во дворе наслаждения Пурпуром. Вот и назовем его «Княжич, наслаждающийся Пурпуром». «Неплохо», — согласились остальные. «А как мы назовем вторую барышню Инчунь и четвертую барышню Сичунь?» — поинтересовалась Ливань. «Нам псевдоним не нужен», — поспешила сказать Инчунь. «Мы ведь не умеем сочинять стихи». «Неважно», — возразила Танчунь. «Псевдоним все равно нужен». «Инчунь живет на острове водяных каштанов, так что будем называть ее властительницей острова водяных каштанов», — предложила Баочай. «А Сичунь, которая живет в павильоне благоухающего лотоса, обитательницей павильона благоухающего лотоса». «Вот и хорошо», — произнесла Ливань. «Я старше вас всех, и вы должны меня слушаться». Нас в обществе семь человек, но я, вторая барышня и четвертая барышня, не умеем сочинять стихов, так что придется вам сделать нас распорядительницами. — У всех теперь есть псевдонимы, а ты по-прежнему называешь их барышнями, — с улыбкой заметила Танчунь. — Давайте уговоримся за это штрафовать, а то, выходит, мы напрасно старались. — Когда окончательно обо всем договоримся, тогда и составим уложение о штрафах, — согласилась Ливаня, — сказала. — Собираться будем у меня, у меня просторно. И если вы, поэты, не гнушаетесь простыми невежественными людьми, которые не умеют сочинять стихов, позвольте мне распоряжаться устройством угощений. «Может быть, общаясь с вами, обладающими тонким поэтическим вкусом, я тоже научусь сочинять стихи. Мне хотелось бы стать во главе общества, но одна я не справлюсь. Нужны две помощницы. Желательно, чтобы это были властительницы острова водяных каштанов и обитательницы павильона благоухающего лотоса. Первая будет назначать темы для стихов и задавать рифмы. Вторая — вести необходимые записи и следить за порядком». Это не значит, что нам возбраняется сочинять стихи. Если тема несложная и легкие рифмы, мы, пожалуй, тоже сочиним несколько строк. Остальным же сочинять стихи обязательно. Таково мое предложение. Если вы со мной не согласны, я не смею настаивать. Инчунь и Сичунь были равнодушны к стихам. К тому же они рабели при таких талантах, как Сюэ и или Даюй, и поэтому с радостью согласились с Ливань, сказав «ты права». Танчунь и остальные девушки догадались, в чем дело, и возражать не стали. «Ладно», — сказала напоследок Танчунь, — «только забавно, что создать общество придумала я, а вы будете мною распоряжаться». «Давайте сходим в деревушку благоухающего риса», — предложил Баоюй. «Вечно ты торопишься», — с укором сказала Ливань. «Надо раньше договориться, а уж потом я вас приглашу» а как часто мы будем собираться спросила баучай раза два три в месяц вполне достаточно заметила танчунь чаще не интересно верно поддержала ее баучай только являться все должны обязательно в любую погоду если же на кого нибудь вдруг найдет вдохновение можно об этом сказать и пригласить всех к себе не дожидаясь намеченного дня это будет даже интересно очень интересно согласились все «Поскольку мне первой пришла в голову мысль создать общество, то и право первой устроить угощение принадлежит мне», — заявила Танчунь. «В таком случае открытие общества назначаем на завтра», — предложила Ливань и обратилась к Танчунь. «Согласна?» «Давайте это сделаем прямо сейчас», — сказала Танчунь. «Ты задашь тему для стихов, властительница острова водяных каштанов задаст рифмы, а обитательница павильона благоухающего лотоса будет следить за порядком». «А, по-моему, несправедливо, чтобы задавал тему и рифмы кто-нибудь один», — заметила Инчунь. «Лучше всего тянуть жребий». «По дороге сюда я видела, как в сад принесли два горшка с очень красивой белой бегонией», — сказала Ливань. «Почему бы нам не сочинить они стихи?» «Так ведь ее никто не видел», — запротестовала Инчунь. «Все знают, какая она белая бегония», — возразила Баочай. «Зачем же на нее смотреть? Древние слагали стихи в минуты вдохновения и не всегда писали о том, что видели в данный момент. Иначе у нас не было бы так много замечательных стихов. В таком случае я задам рифмы», — уступила Инчунь. Она взяла с полки томик стихов, раскрыла наугад, показала всем четверостишье с семисловной строкой и заявила, что все должны писать такие стихи. Затем она обратилась к одной из служанок. «Назови первое пришедшее тебе в голову слово». Девушка стояла, прислонившись к дверям, и, не задумываясь, выпалила у дверей. «Итак, первое понятие — дверь», — сказала Инчунь. «Оно по своему звучанию попадает в тринадцатый раздел. В наших стихах дверь должна быть упомянута в первой строке». Она потребовала шкатулку с карточками рифм и извлекла из нее тринадцатый ящичек. «Попались слова, которые очень трудно сочетаются», — заметил Баоюй. Тем временем Шишу приготовила четыре кисти и четыре листа бумаги и подала каждому. Все стали сочинять стихи, одна лишь до Юй, как ни в чем не бывало, играла листьями у туна, любовалась осенним пейзажем и шутила со служанками. Одной из служанок Таньчунь приказала возжечь благовонную палочку «Аромат сладостного сна». Эта палочка, длиной в три цуня и толщиной с обыкновенный фитиль, сгорала довольно быстро, и за это время нужно было написать стихотворение «Кто не успеет, того штрафуют». Таньчунь сочинила первое, записала, подправила и передала Инчунь. — Царевна душистых трав у тебя готова? — спросила она у Баочай. Готов Готово-то, готово. Но, кажется, плохо получилось, — откликнулась та. Баоюй, заложив руки за спину, медленно прохаживался по террасе. Вдруг он обратился к Даюй: Слышала? У них уже готово. — Обо мне не беспокойся, — отозвалась Даюй. Бао-Юй заметил, что Бао-Чай успел начисто переписать свои стихи и воскликнул. «Вот беда! От благовонной палочки остался всего Цунь, а у меня лишь четыре строки!» И он снова обратился к Дай-Юй. вот вот-вот истлеет, стлеет. Поторопись!» Дай-Юй пропустила его слова мимо ушей. «Ладно, не буду тебя ждать», — сказал, наконец, Бао-Юй. «Надо записать, посмотрю, что получилось». Он подошел к столу, взял кисть и принялся писать. «Приступаем к чтению», — объявила Ливань. «Кто не успел, кончайте, не то штрафуем». «Крестьянка из деревушки благоухающего риса не умеет писать стихов. Зато она хорошо их читает», — заметил бао «К тому же она самая справедливая из нас. Поэтому давайте договоримся принимать все ее замечания». Девушки закивали в знак согласия. Первыми Ливань прочла стихи «Танчунь». Воспеваю белую бегонию. Тяжелая захлопнутая дверь. Холодная трава, вечерний луч погас, У лестницы дворца зеленым мхом Бока покрыты в ряд стоящих вас. Что есть нефрит? Чистейшая душа, Нет ничего прозрачнее нефрита. А снег, что это? Это фейлик, У ней растая вся душа открыта. А сердце аромат, пылинка в пустоте, А гордость, красота — Им сила не дана. Уж в третьей страже ночь, причудливая тень, бегония цветёт, и светит ей луна. Не надо говорить, что может вознестись, святая в скромном белом одеянии, О том она поёт как луч весенний газ, и как потухло дня последнее сияние. Стихи Танчунь всем очень понравились, и Ливань стала читать написанное чай. «Как будто за закрытыми дверями сокровища хранишь и аромат. Возьму кувшин, чтобы наполнить вазу живительную влагой до краев. Тень осени я со ступеней смою, тебя румяна, пудра не прельстят». Твоя душа, как из росинок, слита. Ты холодность, ты белизна снегов, Ты бледность, но таинственная бледность, Что не бывает у других цветов. Да, ты грустна, но грусть твоя такая, Которая не затемнит нефрит. Пусть чистоту наш белый император Приемлет в дар, как лучший из даров» прелестный и печально ты, как солнце, Что на закате грустный свет струит. Ведь и вправду царевна душистых трав Воскликнула Ливань и взяла стихотворение бауюя Окрасила ласково двери осенняя бледность и свежесть, Встряхнулась седьмая из веток, и вазу наполнила нежность. Тайдженни с бассейна выходит, а ты ее тень ледяная, Душа твоя, словно усидзы, трепещет нефритом сияя. Нет. Ветер под утро не сдунул, Печали столикой и тяжкой, Следы твоих слез безутешных, Дождь, видно, умножил вчерашний, И я, опершись на перила, Предчувствием смутным объятый, И звуки валька различаю, И флейту в минуты заката. Лучше всех сочинила Танчунь, заявил Баоюй, когда Ливань кончила читать. Однако Ливань отдала предпочтение Баочай. Стихи сестры Бао Чай самые выразительные, сказала она и стала торопить Даюй. Разве все уже окончили, спросила Даюй. Все? Даюй взяла кисть единым духом написала стихотворение и бросила на стол. Ливань принялась читать сендзанский полог не задернут проход в двери полу открыт разбитый лед земле убранство а вазу красит лишь нефрит Едва Ливань закончила, как Бау Юй не выдержала, стал громко выражать свое восхищение. И как только она сумела так придумать, Ливань продолжала. «Возьму тайком бутончик груши, бегонии в ней белой треть. Зато в душе у дикой сливы возможно всю ее узреть. Сколько глубокого чувства в этих строках!» — закричали все замечательно. Святыми лунных дебри видно, Рукав твой белый был расшит. Ты, дева грустная в покоях, Что вся в слезах одна скорбит. Нежна, застенчива, кому же Хотя бы слово скажешь вслух? Ты к западным ветрам склонилась, Уж скоро ночь, закат потух. Это стихотворение самое лучшее, В один голос заявили все. «Если говорить об утонченности и оригинальности, не возражаю», — сказала Ливань. «Что же касается глубины мысли, оно, несомненно, уступает стихотворению царевны душистых трав». «Суждение вполне справедливое», — согласилась Танчунь. «Феерики Сяосян присуждается второе место». «Самое неудачное — это стихотворение княжича, наслаждающегося пурпуром», — заявила Ливань. «Все согласны?» — «Ты совершенно права», — подтвердил бау -Ю. «Стихи мои никуда не годятся, а вот стихи царевны душистых трав и феерики Сяосян следовало бы еще раз обсудить. Не вмешивайся будет так, как я решила», — оборвала его Ливань. «А если еще кто-нибудь об этом заведет разговор, оштрафуем». Бау-юю ничего не оставалось, как замолчать. «Собираться будем второго и шестнадцатого числа каждого месяца», — продолжала Ливань. «Задавать темы и рифмы позвольте мне. Можно устраивать и дополнительные собрания хоть каждый день, если на кого-нибудь вдруг снизойдет вдохновение, я возражать не стану. Но второго и шестнадцатого все должны непременно являться...» «А название какое будет у общества?» — спохватившись, спросил Баоюй. «Слишком простое и неоригинально», — заметила Танчунь. «Слишком вычурное тоже нехорошо. Лучше всего назвать его Бегония, ведь именно они наши первые стихи. Быть может, название несколько примитивно, зато соответствует действительности. Никто не стал возражать» болтав, еще немного, они выпили вина, полакомились фруктами и разошлись, кто домой, кто к матушке Дзя и госпоже Ван. Но об этом мы рассказывать не будем. А сейчас вернемся к Сижень. Она никак не могла догадаться, что за письмо получил Бау и куда ушел вместе с Цуймо. Вдобавок появились женщины с двумя горшками бегонии. Сижень еще больше изумилась, стала расспрашивать, откуда цветы, и ей рассказали. Сижень велела оставить цветы, попросила подождать в передней, а сама пошла во внутренние покои. Там она отвесила шесть цаней серебра, взяла три сотни медных монет, и когда вернулась, вручила все женщинам, наказав, «Серебро отдайте слугам, которые принесли цветы, а медные монеты возьмите себе на вино» все встали и улыбаясь поблагодарились и Жень, но деньги взяли лишь после настоятельных уговоров. Дежурят ли у ворот вместе с вами мальчишки, спросила Сижень. Дежурят их четверо, ответила одна из женщин. Это на случай, если кто-нибудь из них понадобится господам. Может быть, у вас будут какие-нибудь приказания, барышня? Скажите, мы передадим слогом у меня «Приказание?» — улыбнулась Сижень. «Тут второй господин Бао Юй хотел послать подарки барышне Ши Сян Юнь. Так что вы пришли кстати. Передайте слугам, чтобы наняли коляску, и возвращайтесь за деньгами. Только сюда слуг не присылайте незачем. Слушаемся!» — почтительно ответили женщины и удалились. Си Жень вернулась в комнату и хотела сложить на блюдо подарки для Сян-Юнь, но каково же было ее удивление, когда она увидела, что блюдо исчезло. — Вы не знаете, куда подевалось агатовое блюдо? — спросила Си Жень у служанок, занятых вышиванием. Служанки изумленно переглянулись. — Кажется, на нем отнесли плоды Лиджи третьей барышни Танчунь? — промолвила, наконец, после длительного молчания Цинвэнь. Не знаю только, где оно сейчас. «Разве мало в доме всевозможных блюд?» Недовольным тоном заметила Сижень. «Зачем было брать именно это?» «Я тоже так говорила», — сказала Цинвэнь. «Но уж очень красиво выглядели на этом блюде сложенные горкой лиджи. Третьей барышня, видимо, так понравилось, что она вместе с фруктами оставила у себя и блюдо. Поэтому нечего беспокоиться. Кстати, две вазы, которые взяли недавно, тоже еще не принесли. Они стояли вон там, наверху». «Ах! — воскликнула Цювень, — с этими вазами связана весьма забавная история. Наш господин, уж если вздумает выказать родителям уважение, непременно перестарается». Однажды, когда распустились цветы корицы, он сломал две ветки и хотел поставить в вазу, но тут вдруг подумал, что недостоин первым наслаждаться цветами, которые распускаются в саду. Налил воды в обе вазы, в каждую поставил по ветке, одну вазу велел взять мне, второй взял сам, сказав при этом, что цветы надо отнести матушке Дзя и госпоже. Я даже не представляла, что благодаря чувству сыновней почтительности, которая вдруг появилась у нашего господина, мне так повезет». Старая госпожа обрадовалась цветам и говорит своим служанкам, «Вот как Баоюй почитает меня, вспомнил, что я люблю цветы, а меня упрекают в том, что я его балую». Вы же знаете, старая госпожа не очень-то меня жалует. Но в тот раз растрогалась, велела дать мне денег, сказала, что жалеет меня, потому что я такая хилая и несчастная. В общем, привалило мне счастье. Деньги что? Главное, я удостоилась такой чести. Когда мы пришли к госпоже, вторая госпожа Фэнзэ и наложница Джао рылись у нее в сундуке с платьями. Госпожа решила раздать служанкам все, что носила в молодости. Едва мы вошли, все Любовались цветами, а вторая госпожа Фэнзэ принялась восхвалять почтительность Бау Юя. Его ум и находчивость наговорила и что есть и чего нет, просто ей хотелось польстить госпоже и посрамить ее завистниц. Госпожа осталась очень довольна и подарила мне два почти новых платья. Но не в этом дело. Платье мы получаем каждый год. Гораздо важнее, что я удостоилась милости госпожи. фу плюнула с досады Цинвэнь. — Глупая! — Ничего ты не смыслишь. Все лучшее отдали другим, а тебе сунули обноски. Есть чем гордиться. — Пусть обноски! — вспыхнула Цювень. — Но мне подарила их госпожа! — На твоем месте я бы ни за что не взяла бы это старье, — решительно заявила Цинвэнь. — Пусть бы всех нас собрали, чтобы раздать платье, тогда дело другое. Что достанется, то достанется, по крайней мере, справедливо. А брать остатки после того, как все лучшее раздарили, я не стала бы, пусть даже пришлось бы нагрубить госпоже. — А разве еще кому-нибудь из наших дали платья? поинтересовалась Цинвэнь. — Я болела и на несколько дней ездила домой, поэтому ничего не слышала. — Расскажи мне, сестра. — Ну, расскажу я тебе, так ты что, платье вернешь, госпоже? – спросила Цювань. — Глупости! — воскликнула Цювань. — Мне просто интересно. — А подаренное платье – это милость, госпожи, пусть даже их шили бы из тряпья, годного лишь на подстилку собакам. — Здорово сказано! — засмеялись служанки. — Ведь платье-то как раз и дали нашей собачонке. — Ах вы, болтушки! — смущенно рассмеялась Сижень. — Вам бы только надо мной потешаться. — Дождетесь, пересчитаю вам зубы. — Попомните мое слово. — Плохо кончите. — Значит, это ты, сестра, получила подарок? — смеясь, воскликнула Цинвень. А я и не знала. — Ты уж извини. — Нечего ухмыляться, — погрозила ей пальцем сижень. — Давайте решим, кто пойдет за блюдом. — И вазы надо бы заодно прихватить, — вставила Шеве. — Не беда, если они у старой госпожи. — А если у госпожи, лучше забрать. — Ее служанки нас терпеть не могут, и на зло нам могут вазы разбить. «Госпожа на их проделки смотрит сквозь пальцы». «Давайте я схожу», — предложила Цин Вэнь, откладывая вышивание. «Ты отправляйся за блюдом, а за вазами я пойду!» — возразила Цювэнь. «Дайте мне хоть разок сходить!» — насмешливо воскликнула Цинвэнь. «Такой случай представляется редко, тем более, что вы уже получили подарки». «Цювэнь платье досталось случайно», — возразила Шеэ, не уловившая в словах Цинвэнь «Неужели ты думаешь, они до сих пор разбирают одежду?» — Понятия не имею, но, может, старца госпожа заметит мою старательность и выделит мне тоже два ляна серебра в месяц. — Нечего со мной хитрить, я все знаю, — рассмеялась она. С этими словами Цинвэнь выбежала из комнаты. Цинвэнь вышла следом и отправилась к таньчунь за блюдом. Сижень тем временем собрала подарки для Сян-Юнь, позвала няню Сун и сказала «Пойди хорошенько умойся и причешись, да надень выходное платье. Потом вернешься сюда, возьмешь подарки и поедешь к барышне Ши Сян-Юнь». «Лучше сразу давайте подарки и скажите, что нужно передать на словах», — промолвила старуха. «Зачем без толку ходить взад-вперед?» Жень принесла две небольшие, обтянутые шелком, коробки, в одну положила водяные каштаны и плоды авриолы, в другую поставила блюдо с каштанами, засахаренными с корицей, и сказала, «Это фрукты нового урожая из нашего сада». Второй господин посылает их барышне Ши Сян-Юнь. Барышня говорила, что ей очень нравится это агатовое блюдо, она может оставить его себе». В свертке работа, которую барышня просила для нее сделать, пусть не взыщет, если вышла грубо. Скажи барышне, что второй господин Бауюй велел справиться о ее здоровье, а от нас передай привет. «Вы, барышня, спросили бы у второго господина, не желает ли он еще что-нибудь передать барышне Сян-Юнь?» — попросила няня Сун. «А то ведь он потом скажет, что я забыла!» Сижень кивнула и обратилась к Цювень. «Он все еще там? У третьей барышни?» «Да, у нее», — ответила Цювень. «Они там что-то обсуждают, хотят создать какое-то поэтическое общество и сочинять стихи. Думаю, никаких поручений у второго господина не будет, так что можно ехать». Няня Сун собрала вещи и отправила «Поставилась переодеваться. Выйдешь через задние ворота сада», — напутствовала ее сижень. «Там тебя будет ждать мальчик-слуга с коляской». О том, как няня Сун ездила к Шисан Юнь, рассказывать нет надобности. Вскоре возвратился Бао Юй. Он полюбовался бегоний, а затем рассказал сижень о поэтическом обществе. Си Жень, в свою очередь, ему сообщила, что послала няню Сун с подарками к Ши Сян Юнь. «И как-то мы о ней позабыли», — всплеснул руками Баоюй. «Тут, я чувствую, кого-то не хватает. Как хорошо, что ты напомнила. Надо пригласить Сян Юнь. Без нее в нашем обществе будет неинтересно». «Ничего не получится», — заметила Си Жень. «Ведь барышня Сян Юнь не может распоряжаться собой, не то что вы все». Ты пригласишь, а ее не отпустят из дома. Она только расстроится. Попробуем. Стоял на своем бауюй. Я попрошу бабушку за ней послать. В это время возвратилась няня Сун. Она передала бауюю благодарность за внимание, Сижень благодарность за труды и сказала: барышня справлялась, что делает второй господин. Я ей ответила, что они с барышнями устроили какое-то общество и сочиняют стихи. Барышня Ши Сян-Юнь очень огорчила, и что ее не позвали». Бао Юй тотчас же отправился к матушке Дзя и попросил послать за Сян-Юнь. «Сейчас уже поздно», — заметила матушка Дзя, — «а утром непременно пошлю». Бао Юй, опечаленный, возвратился к себе. На следующее утро он снова пошел к матушке Дзя поторопить ее. Сян-Юнь приехала лишь после полудня. Тогда Бао Юй, наконец, успокоился и подробно рассказал ей обо всем, что произошло после ее отъезда». Он хотел прочесть ее стихи, но Ливань запротестовала. «Не надо читать. Назови только рифмы». Сян-Юнь опоздала, и ее следует оштрафовать. Пусть напишет стихи. Сочинит хорошие, примем ее в общество. Плохие еще оштрафуем. Пусть тогда устраивает для нас угощение. «Это я должна оштрафовать вас за то, что забыли меня пригласить», — улыбнулась Сян-Юнь. «Ладно, давайте рифмы. Талантами я не отличаюсь, но постараться могу». Я готова подметать для вас полы, и воскуивать благовоние, только поймите меня в свое общество. Слова Сян-Юнь всем понравились, и они принялись укорять друг друга, и как-то мы забыли ее пригласить. Тут на Сян-Юнь нашло вдохновение. Единым духом она сочинила два стихотворения и переписала начисто, взяв первую попавшуюся под руку кисть». «Вот вам мои стихи на заданные ифмы», — улыбнулась она. Хорошо ли, плохо ли, не знаю, но приказание ваше я выполнила». «Мы написали четыре стихотворения и думали, что тема исчерпана», — признались девушки, принимая листок со стихами. «А ты придумала сразу два? Неужели у тебя появились новые оригинальные мысли? Скорее всего, ты повторила нас, и они стали читать стихи». Стихотворение на тему... Воспеваю белую бегонию. Первая. Все небожители святые к столичным снизошли вратам, нефритом наполняя вазу, полям лантянским честь отдам. Ты шуанье, а этой феи прохладу суждено любить. И все ж ценюй тебе не пара, твой дух стремится вольным быть. Откуда право снегу взяться, когда пора осенним мглы? Дождь все сильней, и за окошком следы лишь ливни берегли. Хотя и так поэту рады, стихи читать не устает, С ним не грустим, рассвет встречая и видя солнечный заход. Второе. Духен душистый, ирис и лиана Здесь у дверей во всей красе цветут. Они и у стены, и у ступеней, Где для цветов стоит большой сосуд. Вся радость у цветов их непорочность, Себе подобных трудно им найти, А люди так терзаются в печалях, Что быстро могут душу извести. Нефритовые свечи засохли слезы, Людские Ишь с ветром смешаны давно, Пробившиеся через тонкий полог, Вдруг засветилось лунное пятно, И злить в душе упрятанное чувство Самой чан -э ты в этот миг могла, Но тут, в пустой безлюдной галереи Луны сияние мгла заволокла. Каждая строка прерывалась восхищенными возгласами. А когда чтение было окончено, все хором заявили, эти стихи так же хороши, как воспетая в них бегония. Так что лучшего названия, чем бегония, не придумать. Вы говорили, что хотите меня оштрафовать. В таком случае позвольте мне завтра же собрать общество, сказала Сян Юнь. Все согласились, воскликнув «Прекрасно». Затем перечли написанные накануне, стихи и сделали замечания. Вечером Бао Чай пригласила Сян Юн к себе во двор душистых трав. При свете лампы девушки обсуждали темы для будущих стихов, а также предстоящие угощения. Сян-Юнь без умолку болтала, но все не по делу, и Бао-Чай в конце концов ее прервала. Угощение — это не самое главное, оно скорее для забавы, но надо считаться с возможностями и в то же время стараться никого не обидеть». Нескольких связок монет, которые ты дома получаешь на месяц, тебе, разумеется, не хватает. Если ты все истратишь сейчас, твоя тетя рассердится. Да и все равно этих денег не хватит. Значит, придется тебе ехать домой или занимать у кого-то здесь?» Выслушав все это, Сян Юнь заколебалась. «У меня есть свой план», — продолжала между тем Баочай. «Приказчики из нашей лавки где-то достают замечательных крабов. Недавно прислали мне несколько штук». У нас в доме все, начиная от старой госпожи и кончая слугами, любят крабов. Тут как-то тетушка говорила, что собирается пригласить старую госпожу в сад, полюбоваться коричными цветами и отведать крабов, но, видно, что-то ей помешало». Ты пока ничего не говори о нашем обществе. Просто пригласи всех на угощение. А когда старшие разойдутся, мы сможем сочинять стихи сколько нам угодно. Я попрошу брата достать пару корзинок самых жирных и мясистых крабов, взять в лавке несколько кувшинов лучшего вина и два-три блюда фруктов. И видишь, как все просто». Сян-Юнь была растрогана добротой Бао-Чай. «Как хорошо ты придумала», — воскликнула она. «Я говорю это от всей души, можешь не сомневаться», — с улыбкой сказала Бао-Чай. «Только не думай, что я делаю это из снисхождения или отношусь к тебе свысока». Недаром же мы подружились. Если мой план тебе нравится, я распоряжусь, чтобы все было устроено. — Милая сестра, — улыбнулась Сян-Юнь, — я понимаю твои добрые чувства, несмотря на то, что глупа. Иначе не была бы достойна считаться человеком. Не относись я к тебе, как к одной сестре. Неужели стала бы рассказывать о своей нелегкой жизни? Бао-чай позвала служанку и приказала. — Пойди к старшему господину Сюэпаню. Скажи, пусть достанет несколько корзин крупных крабов, каких нам недавно присылали. Мы собираемся завтра после обеда пригласить бабушку и тетушку в сад полюбоваться коричными цветами. И предупреди, чтобы не подвел. Служанка ушла, и больше мы о ней рассказывать не будем. Затем Бао-чай обратилась к сян -Юне. Темы для стихов не обязательно должны быть замысловатые. Вспомни, ни вычурности, ни трудных рифм у древних поэтов не встретишь. Если тема замысловатая, а рифмы трудные, вряд ли получатся хорошие стихи. Скорее, жалкие и беспомощные. Конечно, надо избегать обыденных слов и примитивных выражений, однако гнаться за новыми и оригинальными тоже не стоит новой и оригинальной, и вместе с тем ясной должна быть мысль, тогда ни слова, ни выражения не покажутся банальными. Впрочем, все это для нас не имеет никакого значения. Наше дело — прясть да вышивать, а в свободное время прочесть несколько страниц из книги, которая, как говорится, полезна для тела и души». Сян-Юнь кивнула и промолвила. «Поскольку в чавы сочиняли стихи о бегонии, быть может, следовало бы типей «Написать о хризантеме? Что ты на это скажешь?» «Да, сейчас самое время воспеть хризантему», — согласилась Бао-чай. «Но они ней так много стихов у древних». «Мне тоже это пришло в голову», — призналась Сан-Юнь. «Как бы не впасть в подражание? бао Бао-чай подумала и воскликнула. «Есть выход! Хризантему поставить на второй план, а на первый — человека». Мы придумаем несколько заголовков из двух слов. Первое будет служить пояснением, второе — обозначать предмет, который мы собираемся воспевать, то есть хризантему, а пояснение можно найти из числа потребительных слов. Если даже мы будем писать стихи о хризантеме в той же манере, что и древние, это не будет подражанием. Описывать пейзаж и вместе с тем воспевать какой-то предмет — это уже что-то новое. «Очень хорошо», — сказала Сян-Юнь, — «но все же какими должны быть заголовки? Придумай хоть один, а я уже все остальные». «Пожалуй, неплохо. Сон на хризантеме», — подумав, произнесла Бао-Чай. «Прекрасно», — воскликнула Сян-Юнь, — «а тень хризантемы годится?» «Вполне», — ответила Бао-Чай, — «хотя, кажется, это было». Впрочем, неважно, чем больше мы придумаем заголовков, тем лучше. Могу предложить еще один. — Какой говоришь, Не нетерпеливо сказал Сян-Юнь. — Вопрошаю хризантему. Подходит? Сян-Юнь хлопнул рукой по столику в знак одобрения и, в свою очередь, проговорила, ищу хризантему. Нравится? — Неплохо, — согласился Баочай. Давай придумаем с десяток, а потом запишем. Она растерла тушь, обмакнула кисть и приготовилась писать. Сян-Юнь выхватила у нее кисть и велела продиктовать заголовки. Вскоре десять названий были готовы. Сян-Юнь прочла и улыбнулась. «Десять заголовков мало, надо двенадцать. Тогда будет, как в живописном альбоме». Бао-Чай подумала, сочинила еще два и предложила. «А теперь расположим их по порядку». — Верно, — согласилась Сян-Юнь, — хризантемы следует описать подобно и в строгой последовательности. — Итак, первое стихотворение назовем «Вспоминаю хризантему», — начала Бао чай А раз я о ней мечтаю, значит, должна ее разыскать. Таким образом, второму стихотворению дадим название «Ищу хризантему». Третье «Сажаю хризантему», ведь, разыскав, надо ее посадить. А посадив, радоваться и любоваться ею. Итак, четвертое стихотворение пусть называется «Любуюсь хризантемой». Налюбовавшись, мы ее срываем и ставим в вазу, и так пятое назовем застолье с хризантемами, но если не воспеть хризантему в стихах, она потеряет свою прелесть, поэтому шестое стихотворение будет называться воспеваю хризантему, и тут естественно нельзя не взяться за кисти за тушь, так что седьмое стихотворение заглавим рисую хризантему, но нарисовать мало, никто не поймет в чем ее прелесть, поэтому Поэтому восьмое стихотворение следует назвать «Вопрошаю хризантему». Умей хризантема говорить, она рассказала бы все о себе, и тогда у нас появилось бы желание украсить себя ею. Поэтому девятое стихотворение надо назвать «Прикалываю к волосам хризантему». Вот, пожалуй... Все чувства, которые вызывает у нас хризантема. Потому десятое и одиннадцатое стихотворение можно назвать «Тень хризантемы» и «Сон о хризантеме». Последнее стихотворение как бы подытожит все, что было в предыдущих, и будет называться «Увядшая хризантема». Таким образом, наши стихи запечатляют все самое интересное, что можно сказать о хризантеме за три месяца ее цветения. Сян-Юнь записала все, что говорила бао Ча, и спросила. "Риф мы будем задавать? Терпеть не могу заданные рифмы, лишний труд. Главное, чтобы стихи были хорошие. Ведь сочиняем мы для развлечения. Зачем же мучиться? Назначим только темы». «Ты совершенно пава», — согласилась Сян-Юнь. «Тогда стихи будут лучше. Но ведь нас пять, а тем двенадцать». «Может быть, не каждый сможет сочинить двенадцать стихотворений». «Это, пожалуй, трудно», — промолвила Баочай. «Давай запишем темы и объявим, что писать надо семистопное восьмистишие Завтра вывесим темы на стене, и пусть каждый сочиняет, что может. У кого хватит таланта, пусть сочинит хоть все двенадцать стихотворений, а не хватит, может написать одно». Наиболее искусный и способный станет победителем, а не успевший ничего сочинить к тому моменту, когда все двенадцать стихотворений будут готовы, заплатит штраф. — Договорились, — сказала напоследок Сян-Юнь. Они погасили лампу и легли спать. О том, что произошло на другое утро, вы узнаете из следующей главы.